Глава 29. Правильная сторона. Наша сопровождающая вместе с суровой копией Алисы удалились в другой угол поляны, а к нам подошли трое молодых мужчин. Двое из них занялись лордами, обыскали, забрали все накопители и изъяли огнестрелу Патрика, а третий просто взял у меня сумочку. Наивный. Конечно, я не самая воинственная леди, но, встрется на его пути и двига, проворонил бы оружие на пару десятков убийств. Рауль как-то проговорился, что нам очень повезло, потому что, кроме двух огнестрелов, наемница постоянно таскала с собой маленькие ножи, приматывая их к икрам. На дальние расстояния мисс предпочитала стрелять, а в ближнем бою могла и прирезать. И пусть мы не нашли ножи на теле преступницы, это не значит, что их там не было, когда она на нас напала. А уж под моим платьем можно меч со щитом спрятать, не то что несколько ножиков. «Вы из мира людей?» — поинтересовался один из двоих активных обыскивающих. «А к нам зачем полезли?» «И что случилось с Фредериком?» Ответить на его вопросы мы не успели, потому что вернулась копия Алисы, довольно быстро закончившая разговор со знакомой моих родителей. Не нашлось тем для долгих обсуждений. Наша встреча у портала оказалась не слишком богата на события. «Любишь играть в карты?» Насмешливо поинтересовалась леди, приоткрыв мою сумку и заглянув в нее. «Иногда», пожав плечами, я с вызовом посмотрела на женщину. Мне не нравилось подобное фамильярное обращение, и я не собиралась это скрывать. А еще я переживала, вдруг местная Алиса угадает, как именно работает мой дар. Если дядя Фредерик не раскрыл все наши королевские секреты, то о моих способностях могли и не знать. А это преимущество. Вот о чудесных возможностях Рауля дядя скорее всего упоминал. К счастью, женщина лишь снисходительно хмыкнула и занялась изучением накопителей, начав с изъятого у графа. Какая интересная подборка литературы. Жаль, что почти все «Бессмысленная трата бумаги и места на диске», — прокомментировала она из запечатления книг. Вот только я ей не поверила. И не только из-за внешности, но и потому, как старательно она заострила наше внимание на бесполезности содержимого оберегаемой в дворцовых архивах книги. «Надо же! Полицейский!» Эта леди полезла в накопитель Патрика, вернув уже изученный владельцу. Коллега, значит. И копия подруги детства моего маркиза улыбнулась вполне мило и дружелюбно. «А это кто?» Внезапно напряглась она, с подозрением уставившись на запечатление еще живой Алисы. Конечно, ведь мертвая та была практически неузнаваема даже для родных. Мне кажется, или она — это я. Или близнец Алисы обладал потрясающим актерским талантом, или же изумление было совершенно искренним. Выходит, мы попали не в ту группировку, которая переписывалась с графиней Монтербон. Или они никогда не видели Алису, или... Уф! Это та леди-дух, который сейчас заключен в артефакт, неожиданно признался Рауль. Я уже приготовилась одарить слишком честного лорда гневно-возмущенным взглядом, но посмотрела на его руки и передумала. Граф Фрехберн был без перчаток. И, как я понимаю, успел ненавязчиво перетрогать и вещи, и одежду всех, кто нас окружал. Так что, надеюсь, его решение поделиться информацией было обдуманным, а не основывалось на наивной вере в то, что все люди хорошие, если не доказано обратное». «Так», — мрачно протянула копия Алисы, одновременно протягивая изученный накопитель Патрику и беря мою сумку. «Очень странно». Мятежники нас обнаружили, пытаются прорваться в лес. Вопль послышался буквально с неба, и оттуда же свалился молодой мужчина. То есть вначале никого не было, только вопль, а потом раз — и перед нами возник парень. Если бы не его странное появление, ни за что не поверила бы, что этот обычный с виду человек — нелюдь. После его крика часть людей на поляне исчезла, Зато в небе началось активное мельтешение. Словно рой мошек покружил и скрылся в той стороне, откуда мы недавно пришли. «Феи!» — с восторгом прошептала я, задрав голову и провожая рой взглядом. Даже упоминание о неизвестных мятежниках не смогло меня напугать, настолько я была поражена увиденным. Всегда думала, что феи — Это такие маленькие крылатые существа. И действительно, именно такие создания улетели сейчас куда-то, где, скорее всего, опасно, так как там пытаются прорваться некие мятежники. Но всего пару минут назад эти феи ничем не отличались от людей. Не совсем. Мы потомки фей и магов. Часть из нас утратила способность уменьшаться, и далеко не у всех есть крылья». Заметив наше изумление, пояснила копия Алисы и, решив, что сейчас самое время познакомиться, представилась. «Меня зовут Агатель. Мы представились в ответ, а потом Патрик предложил свою помощь. «Я маг Земли, возможно, от меня будет какая-то польза». «На передовую бесполезно, ты большой бескрылый» но сможешь помочь другим сохранным периметрам. Среди феи в основном менталисты и воздушники. Магия земли и природы доступна дриадам и эльфам. В огонь играют саламандры и драконы, а воду любят русалки и наги. Конечно, всегда бывают исключения. Пойдем, я тебя к ним провожу». И Агата, схватив моего жениха за руку, Потянула его к группе людей, стоящих у самой границы с лесом. Мы с Раулем тоже подошли, чтобы не оставаться одиноким укором в центре поляны. К сожалению, мою сумочку близняшка Алиса захватила с собой, так и не отдав мне. А у меня там и накопители, и карты запасные, и огнестрел с порохом, то есть почти все, что может понадобиться Леди. Все были очень сосредоточенные, напряженные, так что, как меня не распирало от сотни вопросов, я решила пока никого не отвлекать. Очень хотелось верить, что, несмотря на всеобщее волнение, вскоре все уладится, и эти странные, леденящие душу слова «передавая», «прорыв», «охранный периметр», «мятежники» на самом деле не несут в себе настолько сильные угрозы. Вот только, глядя на Агату и остальных, оставшихся на поляне, надеялась я зря. Похоже, мы попали в... Как это принято называть в книгах по истории? В зону боевых действий. Вытащить отсюда дядю Фредерика было правильным решением, но теперь нам самим надо как-то отсюда выкарабкиваться. Хорошо, что не на десять лет провалились, а всего лишь на год. «Воздушный купол трещит!» Новый вопль и опять падение с неба того же самого парня. Правда, на этот раз он приземлился на ноги и выглядел очень-очень измотанным. «Нужна твоя помощь!» Агата, зачем-то затесавшаяся в группу магов земли, поближе к моему Патрику, кивнула и мелкой мошкой взмыла в небо вместе с прилетевшим за ней посланцем. «Мне все это очень не нравится», — честно призналась я Раулю. «Мы вмешиваемся в политические интриги чужого мира, даже не понимая, на правильной ли мы стороне». «А какая сторона, по-вашему, правильная?» — с улыбкой уточнил граф. «На этой стороне был ваш дядя». «Да, дядя Фредерик — хороший ориентир, если бы не одно «но». «Мой дядя, возможно, замешан в заговоре против другого дяди. И опять-таки, возможно, примкнув к его сторонникам, я присоединилась к заговору против короля собственной страны. Меня это совсем не успокаивает, лорд».